Упражнение номер одиннадцать – пресс. Хорошая физическая подготовка предполагает наличие так называемых кубиков в области живота. Когда мы видим такой живот, то говорим «Ничего себе, у тебя пресс!». Однако я не вижу смысла для женщины иметь атлетические формы. Вам совсем ни к чему эти кубики и квадратики. В своих книгах я несколько раз обращала внимание на проблему обвисшего живота, предлагала специальные методики и упражнения – Все они рассчитаны на обыкновенных людей без специальной физической подготовки. Поэтому не думайте, что настоящее упражнение сверхсложное. Отнюдь. Наша задача – заставить работать ваши мышцы. Основную работу будет выполнять кислород. Ваша задача – правильно дышать и выполнять упражнения с самоотдачей. Ведь привести тело в порядок прежде всего в ваших интересах. Итак, представленное упражнение тоже знакомо нашим постоянным читателям. Для некоторых оно станет новинкой гимнастического сезона. Поэтому вперед! Целью упражнения – укрепить мышцы живота, улучшить свою фигуру. Как выполнять? Первое. Начальная поза. Ложимся на спину. Не забудьте расстелить гимнастический коврик. Ноги сгибаем в коленях, а ступней полностью ставим на пол. Обращаю ваше внимание на то, что ноги согнуты в коленях не до предела. Не старайтесь прижать ступни к ягодицам. Я советую поставить ноги так, как удобно. Вы не должны ощущать тянущую боль на внешней стороне бедер. Руки вытяните вверх перпендикулярно полу. Как выполнять? Первая начальная поза ложимся на спину. Не забудьте расстелить гимнастический коврик. Ноги сгибаем в коленях, а ступни полностью ставим на пол.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 Руками потянитесь вверх, голова при этом отрывается от пола и образует с плечами одну линию. Если выполнить именно это условие для вас затруднительно, разрешаю немного откинуть голову назад. Это позволит вам снизить нагрузку на брюшные мышцы, но мы отвлеклись. Руками тянемся вверх, при этом дыхание задержано, а живот как будто прирос к позвоночнику. Считаем до 6-8 секунд. Четвертое. Не спеша опускаем плечи и голову на пол и одновременно возвращаем дыхание. Расслабьтесь. Выполнять данное упражнение желательно без рывков и длительного перерыва. В день вы можете выполнить до трех упражнений. Со временем увеличивайте нагрузку, добавляя раскачивание вместо простого удержания пресса. Напомню главные элементы упражнения. Ваш подбородок не должен касаться груди. Лучше немного откиньте голову назад. Не помогайте себе рывком, работают только мышцы пресса. Поднимайтесь только за счет мышц пресса, ноги не должны отрываться от пола, расстояние между согнутыми коленями не превышает 30-35 см. Через неделю вы получите удовольствие, глядя на свой животик. Теперь вам не страшен вопрос, а где же твой пресс? Особенно часто их любят задавать подруги, указывая на вашу изменившуюся фигуру. Упражнения по тренировке мышц верхнего брюшного пресса позволят вам не только уверенно ответить, но и продемонстрировать свой упругий живот. Любите свое тело. Лишь тогда вы сможете почувствовать себя уверенной женщиной.